Мэтт, не осознавая очевидно того, что делает, прикоснулся к кинжалу, спрятанному под курткой. — Подарок, а седай, наживка для рыбы, — процитировал он. — Ну, может, мне не хочется набрасываться на крючок. Вдруг то, что ей хочется сделать в Тарвалоне, будет много хуже того, что случится, если я вообще туда не пойду. А может, она лучше вот...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 Значения это не имеет. Вы все трое — таверн, Даже я, хоть у меня и нет этого таланта, вижу это просто потому, что происходит вокруг вас». И Моррин седой утверждает то же самое. Мэтт вскинул руки. «Больше не надо, Лоэлл. Больше об этом и слышать не желают».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 игроки оглянулись, оторвавшись от костей, он ожег их взглядом, и те поспешили вернуться к игре. Извини меня, Мэтт, пророкотал Лоил, я знаю, что слишком много говорю, но я не хотел. Нет, я здесь не могу оставаться, высказал Мэтт с тропилом. Наболевший вместе с болтуном Агир и набитым дураком, который нос задрал выше крыши, Ты идешь, Перрин. Тот вздохнул, глянул на Ранда и кивнул. Ранд следил, как уходят его друзья, словно его обидные слова гнали их палкой. Я должен идти один, да поможет мне свет. Так нужно.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 А если нет, то с катертью к ним дорога. Большие, как чашки, глаза Лойла смотрели удивленно обиженно сначала, но понемногу они сужались от того, что почти могло быть гневом. Рант не предполагал, что Лойл способен на ярость.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 Так что ничего ты не сделаешь ни мне, ни никому другому. С другой стороны, я брала уроки у Морейн, поэтому, если ты останешься глух к голосу разума, «Рандалтор, я могу чуточку подпалить тебе штаны. Уж с этим-то я справлюсь. Ну-ка, продолжай в том же духе и увидишь, под силу это мне или нет». И вдруг на миг ближайший к ним факел на стене с ревом ярко вспыхнул, Эгвен пискнула и напуганно уставилась на пламя. Извернувшись, Ранд схватил ее за руку и стащил с себя, толкнув к стене. Когда он уселся, девушка сидела напротив него, взбешенно потирая руку. — Ты прям могла бы, да? — гневно сказал Ранд. — Ты балуешься с тем, чего не понимаешь. Ты бы нас обоих в головешки превратила. Ох уж эти мужчины! Когда не можете победить в споре, то либо убегаете, либо руки распускаете. Погоди-ка, погоди. Ты кто кого с ног сбил? Кто на ком сидел? И ты угрожала, пыталась. Что? Он поднял руку. Нет, не пыталась.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 и меня. А я знаю почему. Ты боишься, что если позволишь кому-то оставаться рядом с собой, то принесешь этим больше горя. Если ты поступаешь так, как не надо, тогда почему тебе нужно беспокоиться, что кого-то обидишь? Все эти шарахания из стороны в сторону и размахивание кулаками, и даже неизвестно, есть ли на то причина... «С какой стати Амерлин или кто-то из Асседой, кроме Моррейн, будет знать о том, что ты существуешь на свете?»